В программе «Христианские чтения» слушайте заключительную часть рассказа «Старый парусник». Ян Рикмерс был рядом с братом и дежурил у его постели. Дома не было никого, кроме его жены и маленьких детей, потому что все остальные отправились за строительным материалом к везера. В спальне горела лампа с темно-зеленым абажуром, приглушавшим свет. Раненый спал беспокойнее, чем обычно. Время от времени у него был лихорадочный бред. Больной... Его воспаленный взгляд блуждал по комнате, потом он начал прислушиваться. Вероятно, он услышал шум шторма, грохотание и неистовство волнующегося моря. И в его смутном сознании возникли разные образы. Его судно, погрузка, команда. Он попытался встать. «Ян! Ян! Мое судно!» Вернулась? Спокойно, Пит. Тебе нельзя волноваться. Почему? Почему нельзя груз, если я если я потеряю его? Дружище, сейчас это не важно. Думай о самом себе, о своей бессмертной душе. Если ты потеряешь ее, это будет ужасно, Пит. Все остальное лишь ненужный балласт, когда люди оставляют эту жизнь и входят в большую гавань. Но сейчас, Пит, речь идет о твоей душе. Ах, Ян, заботы, неизвестность, я, я застраховал судно на такую маленькую сумму. Не говори об этом сейчас, Пит. Самое важное, застраховал ли ты Свою душу. Вот что главное. Когда пройдешь через прибой, Лишь тогда душа твоя будет в безопасности. Пусть все погибнет здесь на земле, Лишь бы она осталась. Больной громко застонал. Я так мало могу себе помочь, А я, я был всегда таким сильным. Но есть более сильный, чем ты, Пит, и это Бог, и Он положил тебя на постель, чтобы показать тебе, что наш образ жизни бессмыслен, если Он не благословляет его, если Он не оберегает и не защищает нас, но ты не желал этого признать, Ты считал, что все в твоих руках и зависит лишь от тебя. Ты искал свой путь в одиночку, и вот и вот теперь ты лежишь, чтобы разобраться, кто прав. Шкипер покачал головой и попросил воды. Ян Ритмерс дал ему попить, и так как больной лежал теперь тихо, с закрытыми глазами, подошел к окну, чтобы посмотреть на бурю. На улице была темная ночь. Шторм бушевал и ревел, волны с грохотом разбивались о берег. Озабоченный он некоторое время постоял у окна. «Если сейчас какое-либо судно...» Он еще не успел довести мысль до конца, как со стороны моря, как раз напротив него, в небо взлетела ракета. И тотчас же вслед за ней прозвучал выстрел. «Судно терпит бедствие!» Рикмерс тихо вышел из комнаты. Известив свою свояченицу, он поспешил в деревню. Его клич громко звучал сквозь вой ветра. «Судно терпит бедствие! Судно терпит бедствие!» Рыбаки мигом проснулись и бросились сквозь бурю и дождь к сараю, расположенному у склона дюны, в котором хранились спасательные лодки. Ян Рикмерс быстро надел зютвестку, болотные сапоги и резиновый плащ Пита. Вместе с другими он стоял на склоне дюны и вглядывался в дико разбушевавшееся море. «Идет прилив!» – сказал один из мужчин. «Это погубит их, но мы должны рискнуть». Взлетевшая в это мгновение ракета осветила все вокруг. Последовали два, три выстрела сигнал крайнего бедствия. Вот оно! крикнул один из мужчин. Лодка была наготове, и мужчины по очереди заняли свои места на банках. Еще не доставало нескольких человек. В самую последнюю минуту со склона дюны опустился еще кто-то, делая большие прыжки. Это был Вильгельм. Лишь краткий миг посмотрели отец и сын друг на друга, затем все взялись за весла. «Ребята, внимательнее!» — предостерег Классен, извозчик. «Налегите изо всех сил, сейчас мы проходим прибой!» Откатывающаяся волна отнесла лодку от берега. В следующее мгновение лодка исчезла за огромным валом. Затаив дыхание, оставшиеся на берегу смотрели лодки вслед, пока все не поглотила тьма. Фонари едва освещали склон дюны. Судно, терпящего бедствия, с коротким интервалом взлетали ракеты. Мужчины на берегу укрылись от непогоды в сарае, а фонари подвесили на окно, чтобы указать путь возвращающимся. Через маленькое окошко сарая забрежил серый рассвет. Наконец, после долгого-долгого ожидания, сквозь нестихающий шум шторма раздался крик. «Лодка на горизонте!» Да, это была она. С трудом она прокладывала себе дорогу через огромные валы, заливавшие ее бурлящей пеной. Кроме ее экипажа на ней было семеро потерпевших кораблекрушения, которые были спасены от погибели. Но теперь пришло время самого худшего — прибоя. «Хоть бы повезло!» — озабоченно произнес старый шкипер, «лишь бы только не опрокинулась лодка». Все стояли в крайнем напряжении. Пришли также и женщины, мужья которых подвергались смертельной опасности. Шторм бушевал все яростнее. Громады волн с грохотом перекатывались друг через друга. В следующую минуту должна была наступить развязка. Вдруг раздался крик, лодка исчезла. Никто не понимал, что случилось. Все произошло слишком быстро. Некоторые из разбросанных по волнам моряков изо всех сил уцепились за лодку, схватившись заброшенной им канатой. Случилось то, что в первое мгновение казалось невозможным. Они добрались до спасительного берега. Не было лишь одного – Вильгельма Рикмерса. Бледные мокрые моряки рассматривали какой-то момент лица друг друга, и вот Ян Рикмерс снова был уже внизу у воды. Мужчины тоже снова заняли свои места, и началась новая борьба не на жизнь, а на смерть. Пропавший, которого поддерживал на воде спасательный жилет, был отнесен на большое расстояние от берега. Но спасение закончилось успехом, и беднягу быстро подняли в лодку. «Внимание!» — снова крикнул старый классен своим громовым голосом стоя у руля. «Напрягите все свои силы! Ну же! Вот волна, которая должна принести нас на сушу! Ну, давай!» И снова они очутились в прибое, на этот раз на гребне волны, которая с треском бросила лодку на берег. Множество рук протянулось им навстречу, вытаскивая их на сухое место. Ян Рикмерс держал сына в руках, ноги, и руки которого безжизненно свисали. «Он мертв?» – спросили некоторые из окруживших их. «Нет, но ему крепко досталось». Он ударился округляк, бедняга. Он работал и греб за двоих из судна. Он снял почти всех. В самом деле он ничуть не дорожил жизнью. А и ведь еще такой молодой парень. Ян Рикмерс вместе с другим моряком понес сына домой на носилках. Дома он положил его на кровать. Вскоре пришел врач, который перевязал рану, а на сломанную ногу по всем правилам врачебного искусства положил шину. Отец с озабоченным лицом стоял рядом, глубоко вздыхая, чтобы утешить его, врач сказал. Он не умрет, Рикмерс, хотя удар был весьма сильным. Что же касается ноги, то это не так страшно, обычный перелом костей. Вот только голова. Это серьезно. «Так вы считаете, что он выживет, господин доктор?» «Несомненно. Если не случится ничего чрезвычайного». Старый моряк пережил не один беспокойный час. Хорошо, что он был загружен делами, что ему не оставалось времени думать о самом себе. Имущество брата потерпело большой ущерб. Его судно сидело на мели в открытом море, И вода завершала свое разрушительное действие. Столовая, на которую его брат возлагал большие надежды, также была разрушена штормом и водой. Необычно высокая вода разрушила почти все. Вильм пролежал, не приходя в сознание, целый день. Лишь вечером он открыл глаза и увидел у кровати отца, который смотрел на него с озабоченным видом. Он попытался подняться, его взгляд был тревожен и не уверен. «Отец, что с погодой?» Шторм стих, Вильм, На море еще бушует. «Ложись, не волнуйся!» «На ту сторону можно перебраться!» «Завтра, да. Но с этим можно повременить. Но все же, было бы лучше сделать это теперь. Ты переправишься на ту сторону и скажешь старому Кемкису, что я не смогу приехать, а также назовешь причину этого, пожалуйста». «Ладно, раз ты этого хочешь. Он был с тобой?» Вильгельм кивнул. Он хорошо знал, какого мнения его отец о старом Кемкесе. Он вновь устало опустился на подушку и закрыл глаза. Хотя Рикмерс и имел твердое намерение выполнить просьбу сына, в первые два дня он не смог отплыть, лишь на третий день он поехал на тот берег. К своему удивлению он услышал, что Кемкес уплыл накануне вечером на паруснике. Рикмерсу это было непонятно. Даже если бы судно плыло очень медленно, Кемкис давно бы уже вернулся домой до его Яна-отъезда. Впрочем, море еще волновалось. Сильно озабоченный, он отправился в обратный путь. Он зорко вглядывался во все суда, но своего не видел нигде. На остров Кемкис не прибыл. Пока Римкис не говорил об этом никому, Вильгельму тоже, чтобы не волновать его. Потому что, как сказал врач, покой был единственным лекарством для мальчика. Так прошли девять дней, полных работы, хлопот и забот для Яна Рикмерса, который должен был делить свое время и силы между обоими домами. Кемкис не возвратился. И в деревне вскоре заговорили о том, что Кемкис погиб вместе с парусником. Это был удар для Рикмерса, но не из-за потери, а из-за того, что человек потерял жизнь вместе с его старым судном. Это его глубоко опечалило. Вскоре слухи дошли и до Андрины, у которой не нашлось более срочного дела, чем побежать к Виргельму, который теперь пошел на поправку. «Вильм, какое счастье для тебя! Подумай только! Старик Кемкис отплыл на нашем паруснике и погиб! Радуйся, мой мальчик! Лучше лишиться на руки или ноги, чем утонуть!» «Что? Кемкис и наш парусник погибли?» Ну да, да, мой мальчик. Вся деревня говорит об этом. Десять дней тому назад твой отец был на той стороне, а накануне вечером Кемкис уже отплыл. Я не знаю, был ли с ним кто-нибудь еще, но хорошо, что тебя с ним не было. Да я тоже начинаю верить, что Бог направляет все, а мы лишь совершаем один глупый поступок за другим. Твой отец, бедняга, оказался прав. Теперь, когда он мог бы так выгодно продать парусник, ведь его хотели купить, корабль погиб. И к тому же он совершенно не был застрахован. Вот что! Но главное, что ты жив!» Все это она выложила ему скороговоркой, не заметив, какой эффект произвели ее слова на больного. Вергельм был как громом поражен. Сначала его задрясло, будто в сильной лихорадке, затем его лицо и даже губы побледнели, и он откинулся на подушке. Если бы не пробегавшая время от времени по телу дрожь, его можно было бы принять за неживого. Антрина чрезвычайно испугалась. Такого она не ожидала. С громким криком она побежала за своим зятем. Рикмерс поспешил к постели больного. Дрожа от волнения, он схватил его руку и спросил, «Что с тобой, Вильм?» Голос отца вывел Вильгельма из оцепенения, Через несколько минут он смог приподняться, но в его глазах было отчетливо видно, что там страх. Прошло еще несколько минут, прежде чем он смог заговорить. — Отец, это правда, что Кемкис и Парусник утонули? Ян Рикмерс предчувствовал, что новость потрясет сына, но такого сильного воздействия он не ожидал. Да, вероятно, так оно и случилось, но ни один человек не знает, как это произошло. Вообще-то море было не настолько неспокойным, чтобы парусник не смог выдержать, хотя он и старый. Это, это непостижимо для меня. А я знаю. Ты? Да, он утопил его. «Утопил? Кемкис? Утопил парусник? Откуда тебе это известно?» «Отец! Прости! Прости, отец! Мы хотели сделать это вместе!» Тут Вильгельм упал навзничь. Ян Рикмерс тоже был вынужден сесть на стул. Рука, сжимавшая правую руку сына, медленно разжалась, Тот почувствовал это, затем полное отчаяние пронзительно сказал, «Держи меня, отец! Держи меня, иначе я, я погибну, отец!» Тогда отец снова взял правую руку сына обеими руками. После этого в комнате все затихло, как надломленный. Он смотрел на сына, словно бы буря сломила могучее дерево. Затем... Вильгельм начал говорить, откровенно исповедуясь во всем. Он описал, как по своему легкомыслию он наделал долгов, как долги толкнули его в руки Кемкиса и как тот уговорил его соблазными угрозами утопить парусник. Потом Вильгельм спросил отца, было ли правда, что тетя Антрина сказала о паруснике. «Да, действительно, он не был застрахован», ответил отец. «И ты еще смог бы выгодно его продать?» Ян Рикмерс кивнул. «Но это не главное, Вильма. Потерю можно перенести». «Но куда, мой бедный мальчик, завел тебя, сатана?» «Что бы стало с тобой, если бы Господь Иисус не остановил тебя в последнюю минуту на пути к гибели. Некоторое время в комнате стояла тишина. Отец! Отец! Прости меня! Прости! То, что я должен тебе простить, это немного, Вильм. Я делаю это с величайшей радостью. Бесконечно важнее, что ты уладил все с Богом. О мой мальчик, помолись ему, чтобы он простил тебя, чтобы ты встал со мной вместе, рядом пред Богом, чтобы со своей постели ты встал новым человеком, даже если твое намерение с точки зрения человеческого правосудия не подсудно, поскольку парусник был... Не застрахован, но Бог судит об этом иначе. Он видит сердца. К чему ты стремился, Вильм, мальчик мой? Посмотри же, как ненадежно земное богатство. Как быстро мы можем быть лишены его. Часто за один единственный час, как было с дядей Питом. А если бы ты погиб вместе с парусником, ты... Ты был бы обречен на вечные муки. Отец, помолись за меня, я погибший грешник. Ян Рикмерс упал на колени, и молитва с просьбой о спасении вознеслась к Богу. И Бог услышал ее. Он, который открыл глаза Вильгельму на его падение, Обратил его взгляд на Голгофу. Вельгельм уверовал, что Господь Иисус Страдал там также из-за его грехи. Он обрел в драгоценной и непорочной крови этого Агнца Покой и мир. В следующую ночь Вильгельм впервые спал спокойно и мирно, Ибо он знал, что его долг был погашен. Когда он через несколько недель поднялся с постели, товарищи по работе и деревенские жители заметили, что Вильгельм изменился. Совершенно откровенно он теперь признавал, что принадлежит Господу Иисусу. И произошло это так, как случается очень часто. Долго длилось время посева. Снова и снова старый Рикмерс неутомимо бросал семя Божьего Слово в твердую, неподающуюся обработке землю. И вот наступило время его великой радости, время жатвы. Вместе с обращением Вильгельма словно была пробита большая брешь в крепости черствых сердец жителей острова. Многие всерьез спрашивали себя, что прежде было смыслом их жизни, и теперь Они видели в происшедшем руку Божью. Пит Рикмерс был одним из первых, кто обратился к Богу. Одна единственная ночь научила его, что со стороны Бога достаточно лишь дуновения, чтобы разрушить человеческие планы, как карточный домик. Он больше не строил планы на такой ненадежной почве, так как земное благополучие не вечно, и он, чьи помыслы были раньше заняты лишь земной жизнью. Именно он с этого момента использовал всякую возможность, чтобы засвидетельствовать своим соседям и знакомым обренности земных благ. При этом он часто указывал на вечную истину слов Библии, которые стали для него особенно важными. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Прислушали рассказ «Старый парусник». Программа была записана в студии миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таряником и Валентиной Висиной.